Глава 37. Остановка. Лера. «Если подумать в том, что ты отправилась со мной, есть свои плюсы», – рассуждал Айс, когда мы были уже в пути. Кого он при этом пытался убедить, меня или себя было непонятно. Я так и не вылезло у него из-за пазухи и совершенно расслабилась, расплывшись счастливым пушистым блинчиком на животе мужа. Было так хорошо, тепло и спокойно. За пару часов пути я успела обвести лапкой каждую выпуклость на его рельефном прессе, на что Айс нервно смеялся и просил его не щекотать. Один раз даже пригрозил сладкой местью. Сейчас мерные покачивания клонили меня в сон, но я честно пыталась слушать его монолог. Эльф тем временем продолжил. «По крайней мере, я не буду испытывать мучения из-за долгой разлуки с избранной». И до тебя не доберется дарен. Гастон будет спокойно нянчить ту белку, которую он где-то раздобыл. Лишь бы персик того грызуна не сожрал. Иначе дворецкого удар хватит. Ник по-любому теперь не сможет за тобой присмотреть. Он будет занят обретенной истинной парой. Так что все к лучшему. Я была с ним совершенно согласна. Лизнула его в живот. Лера! Дернулся мой эльф. Нравится мне, когда он смеется. Мирные покачивания вдруг прекратились и я с любопытством высунула голову наружу. «Сделаем здесь небольшую остановку. Отдохнем и перекусим. Потом еще 4 часа в пути, и мы доберемся до моста на границе с Грезденом», пояснил Айс, соскакивая с коня. Эльф привязал лошадь к ближайшему дереву, осторожно прижимая меня к себе одной рукой, чтобы я не выпала на траву. «Тут очень красивое тихое место. Есть родник, в котором можно набрать питьевой воды, и рядом глубокий ручей, где приятно искупаться. Я полоснусь по-быстрому, ладно?» «Тебя, наверное, лучше не мочить. Ты посиди тут на берегу, хорошо?» Он усадил меня на высокий камень. Я закивала, соглашаясь, а потом откровенно любовалась с супругом, наблюдая, как он скидывает с себя одежду и ныряет в искрящуюся солнечными зайчиками воду. Айс назвал это ручьем, а по мне так это была небольшая река. Я с блаженством глубоко вдохнула наполненный цветочными ароматами воздух, Повосхищалась буйством зелени и, главное, плавающим недалеко от берега шикарным эльфом. Идеальность этой картинки зашкаливала. И тут мой беличий нос унюхал запах вкусных орехов. Грецкие. Моя ж ты прелесть. Я была не в силах противиться такому искушению. Я быстро смотаюсь на дерево, туда-сюда молнией, а из даже не заметит моего отсутствия. Только есть одна проблема. Куда мне складывать добычу? Ну, тащу я в лапах три-четыре ореха, а остальные... Решение нашлось быстро. Заглянув в рюкзак, увидела там холщовый мешочек, в который Айс складывал камни артефакты из своего хранилища. Легким движением беличьих лапок разноцветные минералы были высыпаны на дно рюкзака, а я, схватив опустевший мешок зубами, рыжей стрелой взметнулась на дерево и быстро наполнила его съедобными трофеями. Спустившись вниз, призадумалась, чем мне раскалывать скорлупу. Молоток остался в спальне, а колоть орехи артефактами как-то не камельфо чревато магической отдачей. Взгляд упал на валяющиеся на берегу камни. Я торжествующе взмахнула хвостом. То, что надо. Приложила к пару кругляшей. Успела запихать добычу обратно в рюкзак как раз перед тем, как Айс вышел из воды. Мокрый, обнаженный и такой совершенный. Мой. Облизала его взглядом. Быстро одевшись, Айс высушил себя магией. Даже его волосы теперь были уложены идеально ровно волосок к волоску. «Давай теперь перекусим». Взяв на руки, он почесал меня за ушком. «Как же я люблю этого эльфа!» Аккуратно усадив на траву, Айс протянул мне один из двух бутербродов, которые он достал из рюкзака. «Ну нет, это же он для себя приготовил. Не знал, что с ним в дорогу отправится попутчик. Я не хотела его объедать, так что решительно отмахнулась». «Лера!» Встревоженно воскликнул Айс, когда я снова рванула на дерево. На этот раз я вернулась не с орехами, а со связкой ароматных желтых бананов. Едва смогла дотащить. И пришлось попрыгать с дерева на дерево, чтобы добраться до пальмы, а потом обратно. «Не делай так больше», — пожурил меня Айс. «А если бы ты обратилась в воздухе?» «Тогда бы ты меня поймал, мой милый эльф. Вот ни капли в этом не сомневаюсь». Улыбнувшись, я протянула ему трубку мира, то бишь банан. «Сказал бы мне кто пару дней назад, что меня будет кормить белка», пробормотал под нос разведчик, принимая это лакомство. Беличий желудок оказался не больше напёрстка, и мне хватило всего третьей банана, чтобы почувствовать себя критично объевшейся. Сытый кнув я снова залезла к мужу за пазуху. «Как же тут уютно!» Айс быстро расправился со своими бутербродами, набрал воды из родника в большую емкость, и мы снова отправились в путь. Разомлев, я сама не заметила, как задремала, и вынырнула из сна при следующей остановке. Неужели я вырубилась на четыре часа? Айс говорил, что через это время мы подъедем к мосту, который находится на границе с Грезденом. «Все, дальше пойдем пешком. Сириус сам вернется домой», — муж соскочил с коня. А я осторожно выглянула наружу и не сдержала вопль ужаса. а а Это разве мост? Тоненький канат над огромной пропастью!» Мое паническое верещание вышло протяжно-писклявым, но Айс проникся. — Тише, тише, зая, не бойся, все будет хорошо. Он покрепче прижал меня к себе. Мне оставалось только одно — верить.